Джурий сидел у входа в шалаш, зажав в ладонях чёрную пластинку ключа. Везель и Киванов что-то негромко обсуждали возле давно прогоревшего костра. И всё же что-то насторожило Кеййска, заставив его замереть на месте. Он внимательно посмотрел по сторонам. Местность вокруг лагеря была довольно-таки открытая. Несколько редких кустиков с мелкими белыми цветами и голые стволы деревьев. Вот и всё, что могло бы послужить укрытием противнику, решившему незаметно подобраться к лагерю. Но кусты то и дело прижимал к самой земле порывистый ветер, а деревья находились на таком расстоянии друг от друга, что даже самый ловкий разведчик не сумел бы долго оставаться незамеченным, перебегая от одного к другому. Лишь только их густые и развеселые кроны соединялись между собой. Киск внезапно понял причину своего беспокойства. Он не слышал ставший уже привычным птичий гомон в листве над головой. Осторожно, не делая резких движений, киск чуть приподнял голову и скосив глаза посмотрел вверх. Гибкие крепкие ветви переплелись между собой настолько прочно, что даже ветер не мог разорвать их плотный непроницаемый для взгляда покров. Что за существо пряталось там? «Хищник, выискивающий жертву, или же просто не в меру любопытный, но безобидный зверь?» Кийску не хотелось попусту тревожить спутников. У Берга гравимет, как всегда, висел на плече, и этого было достаточно для того, чтобы не опасаться нападения дикого зверя. И все же Кийск решил сделать пару выстрелов вверх, чтобы вспугнуть притаившегося там незваного гостя. Он подошел к шалашу и снял висевший на одном из колеев гравимет. Плоский вращающийся предмет размером меньше ладони с глухим жужжанием прочертил в воздухе сверкающую полосу и с металлическим звоном, ударив по гравимету, выбил из рук кийска оружие. И в тот же миг с деревьев посыпались вниз странные существа, похожие на летучих мышей переростков со слишком длинными конечностями. Их было не менее полутора десятка. Издавая пронзительные вопли и похожие на клёк от щелчки, они метались над лагерем из стороны в сторону, то взмывая вверх, то скользя почти над самой травой на раскинутых в стороны широких кожистых крыльях. Закладывая на стремительной скорости резкие крутые виражи, летуны выписывали в воздухе невообразимые пируэты. Берг вскинул гравимёт и попытался прицелиться.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 Один из круживших над ним летунов бросил цепь с грузом на конце, которая захлестнулась вокруг ног человека. Издав радостный визг, летун рванул цепь на себя. Потеряв равновесие, Кейск упал на живот. Летун шумно захлопал крыльями, натягивая цепь и не позволяя человеку подняться. К нему присоединился ещё один, и уцепившись за цепочку вместе, они поволокли Кейска по траве. Прежде чем сверху на него упали ещё двое литунов, и завернув руки за спину, крепко связали их, кийску успел увидеть Джои, который тщательно пытался освободиться от опутавшей его с ног до головы сетки. В самом начале схватки Киванов и Вейзель вскочили на ноги, собираясь скинуться на помощь своим товарищам. Перед их лицами скользнул чёрный на фоне ярко-синего неба силуэт с раскинутыми крыльями и маленький